Глава четвертая. Алтарь в пустом доме. Первая. Хвосты Хонгавы и трех деревень. В лапшичную я успел последним. Отец и настоятель Иссен уже пили чай, расположившись снаружи за отдельным столиком... вынесенным на улицу специально для уважаемых гостей. Погода выдалась чудесная. Светило солнце, от туч не осталось и следа, даже не скажешь, что зима. Лапшичная с утра пустовала, если не считать полицейского Хизеши, которому я помахал рукой. Хизеши ответил мне вялым кивком, похоже, дела у него шли не лучшим образом. Набиваясь днём или по вечерам в помещение, люди дыханием и теплом своих тел согревали воздух в лапшичной. А так, как сейчас, было всё равно, где сидеть под крышей или за порогом. Понимая, что выгляжу запыхавшимся тропыгой, позором семьи, необученным вежливости, я наскоро поприветствовал отца и монаха, после чего водрузил на стол между чашками и чайником клетку с моим заветным дракончиком. Что это? морщись спросил отец. Амулет, объяснил наставник спокойный, как живой Будда. Амулет из Киёмидзу-дэра. Думаю, поддельный, наших умельцев. Тонкая работа, не каждый заметит. Удача у него тоже поддельная. Отец поднял взгляд на меня. Монах пожал плечами. Удача или есть, или нет. Её в клетку не посадишь. Вот, перебил я старших, догадываясь, что позже о грибу от отца сламную выволочку. Клетка и Сенсан. Что это за клетка? Клетка для дракона, настоятель отхлебнул чаю. С храмовой крышей. Дракон сила, храм, почтовая станция на пути богов и бут. Сэйрю, лазоревый дракон. Благосклонность. В иных случаях весна, расцвет. Что именно вас интересует, Рейден-сан? Сочетание символов? Дядушка Ючи вынес для меня раскладной материтый стул. А если не дракон, сесть я и не подумал. Пыхтел, сопел, восстанавливал дыхание после бега по городу. Возбуждение билось птицей в груди, просилось на свободу. Кого ещё носят в таких клетках, но стерных грубиянов, буркнул отец к месту наказания. Настоятель жестом показал ему, что не сердится. "А вы никогда не видели дам с собачками?" спросил старик у меня. "Знатных дам. В таких изящных клетках хозяйки носят собачек породы хин. Эти крошечные пёсики помещаются и в рукаве, но клетка эта изыскана". коей кто из Даймё считает хинов талисманами своей семьи. Примечание. Даймё правитель провинции, аналог удельного князя. Дам с собачками я не видал, но верил опыту настоятеля. Значит, в рукавах, я сдвинул ладони, показывая размеры собачек, о которых говорил старик, а потом развёл руки как можно шире. А если собака большая, «Здоровенная. Бывают клетки-полонкины для больших собак». «Для преступников бывают», — заметил отец, — «которые хуже собак». Я сделал вид, что не понял намека. «Да», — согласился настоятель. «Вы совершенно правы, Рейден-сан. У моего отца глаза полезли на лоб. В крепких и поместительных клетках». Настоятель деликатно сделал вид, что не заметил проявления отцовских чувств, недостойных самурая. Хозяева носят бойцовых собак к месту боев. Да, это клетки-паланкины. Матерого пса несут вдвоем, а если путь дальний, то и вчедвером, чтобы не утомляться. У этих клеток храмовые крыши из плотной ткани. Это традиция, Рейден-сан. Она сулит победу. носят, не выдержал отец бойцовых собак. Что за чепуха? Грубияна злорадно подумал я. Семейная черта. Старик махнул дядешке Юче, чтобы тот принёс ещё чаю. Махнул второй раз, предлагая мне всё-таки сесть. Я подчинился. Бои собак запрещены, объяснил настойчивель. Как и любой запрет, он не исполняется. полиция и чиновники надзора берут взятки и смотрят в другую сторону. Насколько мне известно, за четверть века на Казанию подверглось менее 70 нарушителей по всей стране. Дюжину сослали на остров девяти смертей. Вот, отец ликовал. Сослали. Считай, казнили. Формально запрет надо соблюдать. Водить по улицам крупного злого пса нельзя даже на поводке. В рамках Деосан это известно лучше моего. Кроме того, прогулка с очевидно бойцовой собакой это вызов властям, дерзость, неуважение. Можно закрывать глаза на незначительные нарушения закона, но нельзя прилюдно тыкать нарушением закону в глаз. Вы правы, согласился отец. Те несчастные, кого отправили в убийственную ссылку, обвинились не участием в боях. э чрезмерной дерзостью. Поэтому собак носят на бои в специальных клетках. Ну да, забыл сказать, у этих клеток есть шторы. С их помощью собак прячут от досужих взглядов. Отец привстал. А если собака заручит, залаяет. Такое случается редко. Псы, о которых мы говорим, с детства привыкают к переноске. Кроме того, лай из клетки с храмовой крышей из-за тяжелой шторы — это уже не вызов и не дерзость, это досадная случайность. Начни, собака, лаять, и носильщики клетки тоже разражаются ответным лаем. Выходит, вроде как, шутка, потеха. Все знают, все понимают, никто не спешит принимать меры. «Шторы», — отметил я, — «рулоны ткани под гнутыми карнизами». при торговую охрана, охота, в суп ещё берут особенно щенков. Выходит сосед Шидджэро. Ты не ограничиваешься супом и охраной. Мы духи воспоминаний откликнулся хор моего воображаемого театра. Мы память юного самурая, клетка для собаки, поняли мы, запомнили мы. Откуда вам всё это известно? Исэнса спросил я, когда нам принесли чай. "Да, откуда?" эхом отозвался отец. "Прочитали в святой сутре, вторым эхом звучало в его словах. Мой дядя, старик улыбнулся, разводил бойцовых собак. С детства я бегал за ним на бои. Отец бронил меня, бил, запирал на засов, не помогала. Покажите мне пса вырощенного, чтобы драться. Нет, покажите мне только его хвост, и я скажу вам, откуда пёс родом. Хвост? усомнился я. Хвост, Рейдан-сан, бывает похож на серп. Иногда же он напоминает бамбуковый лист, свёрнутый для хранения пищи. Одно дело, когда животное куплено у заводчиков Хонгавы, и совсем другое, если оно, к примеру, из трёх деревень. Впрочем, я увлёкся. Кажется, мы собирались идти к дому злополучного Нобу. Второе. Вы не боясь воры, да? Когда мы миновали ворота между кварталами, Я уверился, похожий на топор лавочник не соврал, упомянув квартал Минами-Ку. Здесь я бывал нечасто. Ничем примечательным квартал не славился, и в памяти отложилось, что Минами-Ку невелик. Отец вдребезги разрушил эту иллюзию. Когда мы свернули в третий, нет, в пятый раз и двинулись, по моим ощущениям, обратно ко входу, я уразумел две вещи. Во-первых, минами Ку заметно больше, чем мне запомнилось, а во-вторых, отец ведёт нас маршрутом своего патруля. По-другому он дорогу не вспомнит. На кратчайший путь к цели рассчитывать не приходилось. Хорошо ещё, что отца не пришлось допья на поить саке, завязывать ему глаза, а потом бежать впереди, вопя чужим голосом. И жеманнича, как я делал с перерожденцем Сакаи на кладбище, отыскивая могилу баншицы Юкко. Одна улица сменяла другую. Квартал был не богатым, но опрятным. Улицы ровно утрамбованы, чисто подметены, кое-где даже вымощены. Глиняные, дощатые и бамбуковые заборы одинаковой высоты, фасады домов, ряды лавок под длинной общей крышей. На вывеске на любой вкус у магазинчика Шорников скучала одинокая лошадь, за обновками явилась, что ли. Дальше торговали курительными свечами и благовониями, даже слепой определил бы это по запаху. Потянув носом, отец чихнул и остановился, глянул направо, налево. Потерял направление, понял я. Вспомнилось дело с мстительным Онрё. Там аромат цветка мертвецов привёл перерожденца к кискому дому. Здесь же отец решительно зашагал обратно, сообразив, что старый настоятель не поспевает за ним, сбавил шаг, обернулся. Прошу прощения, Иссэн-сан. Запах сбил меня с толку. Вокруг того дома стоял такой же. Полагаю я, не там свернул, больше не ошибусь. Улицы ложились под ноги одна за другой. Похоже, ночная стража не оставила без внимания ни одну из них. Мы свернули за очередной угол, и отец с облегчением выдохнул. Пришли. Кажется, он уже и сам сомневался, что отыщет злополучный дом. Мы проследовали в конец улочки и остановились перед приземистым строением. Дом стоял прямо на улице, хотя большинство других домов прятались за заборами. На вид он был вполне живым, в отличие от памятного мне дома панчицы Юкко. Ага, ставни на окне открыты. Качается под ветром бамбуковая штора. Сухой перестук планок. Тен-тен-току-ден-тен-тен. -тен» Я махнул головой, гоня накатившую сонливость. Да тут и впрям пахло благовониями. Запах не выветрился до конца. Эй, хозяева, если дом пуст, мы пойдём. Но что, если Нобу делил жилище с кем-то ещё? Ломиться в обитаемый дом без приглашения не самый достойный поступок, а главное это скверный способ расположить к себе хозяина, вызвать его на откровенный разговор. Эй, я шагнул ближе, постучал в дверь. Выждав, грохнул кулаком. Вышло даже внушительнее, чем я ожидал. Есть кто-нибудь? Жильё снять хотите? Голос шёл откуда-то сбоку. Я обернулся. Из соседней калитки высунулась женщина, не старая, одетая как мужчина: в штаны и полотняную схваченную поясом куртку. Голову она повязала платком на сельский манер. "Для троих?" любопытствовала она. Впервые такое чудо вижу: два самурая и монах. Семья что ли? Дед, отец, сын? Из далека приехали? Семья, согласился я. Из далека. Отец было фыркнул, но я придержал его за руку, молчи, мол. Сдерживать настоятеля не было нужды. Святой Иссен и так помалкивал, улыбался женщине. А мы, тарахтела женщина из Зибасавы, У мужа моего ткацкая мастерская, мы в Окаяму шёлк возим, наши шелка на расклад, и кинся для летних кимоно и ро, опять же, для лета, и ринзу, самый дорогой. Два раза в год приезжаем с товаром, тут и селимся, пока торговцы не рассчитаются. На этой улице спросил я. Ответ был очевиден, но мне следовало поддержать беседу. Где же ещё Тут вся улица под сдачу, что ни дом, то съёмный. Кто на день селится, кто на месяц, вы к монаху ломитесь. Амулетов купить приспечало. Вы лучше в лавку, в домик в переулке. Монаха нет, ушёл куда-то, второй день как ушёл. Примечание. Домик в переулках, нагая кейсики, ряд лавок под общей крышей. Мжаля горчился я. Хотелось прямо из святых рук Теперь вдругнул старый настоятель. А вы, уважаемая, не знаете, кому принадлежит этот дом? Как не знать? Женщина подбоченялась гордая своей осведомлённостью. Мы с мужем раньше здесь и останавливались, а потом уже по соседству перебрались, чтоб дешевле. Это дом Сидд zero. У них с братом с кабинной лавка на большой западной. Брат Слыхала помер, так или нет, не скажу. Другими глазами я посмотрел на дом, который арендовал монах-двоедушец Нобу. «Шиджеру, собачник ты эдакий, значит, это твой дом». «Монах какой-то, жирный, противный. Жирный, а бегает, не угонишься». «Не какой-то жирный. Никому неизвестный монах, а Нобу торговец амулетами, и ты это знал, Шиджеру». Только мне решил об этом не докладывать. Ладно, поняли мы, запомнили мы. «Вы ничего такого не замечали?» — вернулся я к женщине. «По ночам, а? Шум, гам, свет, вопли. Я про монаха». «Замечала», — охотно согласилась женщина. «Шум, гам, вопли. Давно?» «Пару дней назад. Может, больше. Не помню уже». «Доложили, куда следует?» «И не подумала. Испугались». Что тут бояться, изумилась моя собеседница. То он монах, у него амулеты, мало ли кто к нему за полночь является. Небожитель с облаков спустился, бес из гожка выпрыгнул. Маёта, какое дело? Ко мне бесы не лезут и ладно. Глаза её сузились, заблестели. А вы чего, спрашиваете? Вы не будьте воры, да? Переоделись самураями, старичка в рясу обрядили. «Для глаз отвлечения. Вы воруйте, я не против. Станете уходить, со мной поделитесь. Замолчание, а? Иначе шум подниму. Как вы спрашивали? Шум, гам, вопли?» «Городская стража!» — рявкнул отец, отстраняя меня. «А ну, живо в дом!» И вслед женщине, метнувшейся во двор. «Услышу хоть слово, арестую!» В сердцах он пнул захлопнувшуюся калитку. «Делиться с тобой!» Награбленным. Ах ты, дрянь! Третье. Прошу вас, не трогайте эту вещь. Дверь жалобно заскрипела, открываясь. Она была не заперта. Отец хотел войти первым, но я не позволил. Предупредил. Предупредил. Внутри ничего не трогайте, сначала осмотримся. У входа я разулся. Ну, Во-первых, это уважение к дому и хозяевам, и неважно, что в доме никого нет. Во-вторых, привычка давно стала частью меня самого. А в-третьих, ни к чему оставлять на полу грязные следы, затаптывая другие следы, которые могут обнаружиться. Поискав взглядом стойку для плетей, я решил, что это уже слишком. Я оставил оружие за поясом. Короткий сумрачный коридор оканчивался раздвижной дверью. Рисунок на бумаге выцвел: ветви ивы на фоне то ли неба, то ли пруда, не разберёшь. Два проёма справа и слева, оба открыты, безстыже демонстрируя нутро комнат: жалкой каморки слева и чуть побольше справа. Отец указал направо. Что бы тут не творилось, полагаю, это была Здесь, я кивнул. Хорошо, сперва осмотрим другие помещения, место происшествия в последнюю очередь. Да, Рейден-сан, согласился старый настоятель. Да, Рейден-сан, эхом откликнулся отец. В сердце колыхнулось, ударило в скалы волна беспокойства. Старший годами опытом положением, они не возразили мне ни словом. Мой начальник в службе дракона и карпа Исен Содзю всем видом показывал, что веер первенства сейчас у меня в руках. Вспомнилось: "Но какой из меня старший дознаватель? Эта должность чисто формальная. От меня требуют скорее советы или одобрение, нежели прямые действия. Действовать назначено вам, дознавателям". То Рюмон Рейден — господин отдающий приказы. Неслыханная честь — немыслимая ответственность. Гром и молния. Впрочем, если что-то пойдет не так, гром грянет над моей головой, а молния шарахнет прямиком в мое темечко. Я шагнул вперед. Слева располагалась спальня, набитый хлопком тюфяк поверх дощатого настила, Горка смятого одеяла, доска с письменными принадлежностями, стопка листов дешёвой бумаги, шершавой, сероватой. Листы чистые, записей нет. Кистями и тушечницей давно не пользовались. У стены шкафчик с семью выдвижных коробок, поставленных друг на друга. В шкаф винчала крыша, соломенная шляпа. В верхней коробке лежала сменная ряса, в средней шкатулка с зубным порошком и полдюжины щёток, сделанных из расщеплённых веточек ивы. В полумраке щётки были похожи на засушенных палочников. Больше ничего. За дверью в торце коридора обнаружился чулан, тёмный, затхлый и пустой, как котом конищего. Как я обследовал чулан и спальню, мои спутники терпеливо ждали в коридоре у входа. Это правильно, сюда бы мы вместе не вкиснулись. Но когда я вошёл в более просторную комнату, оба последовали за мной. Приблизившись к окну, я поднял бамбуковую штору и закрепил, чтобы не падала обратно. В комнате сразу прибавилось света. Да, помню, я велел ничего не трогать. Но много ли тут разглядишь без света? Вот это да. В смысле, нет. В лавках на улице Тысячи лотосов амулетов было заметно больше, но такого разнообразия я не встречал ни у топора, ни у ворона. Амулеты висели на трёх стенах из четырёх. Кроме вышитых мешочков с молитвами, здесь красовался целый зверинец: собаки, кошки, лисы, тигры, черепахи. Материал на любой вкус – кость, металл, магнолия. Монеты на шнурках, звездочки-сюрикены – в древности такие служили оружием, а теперь освященные в храмах грозного владыки Фуда Мео. Тезки нашего архивариуса – они дарили твердость духа и устрашали врагов. Серебряные с чернением цветок лотоса – уж не знаю для чего. Дощечки с символами месяцев – На особую удачу в месяц рождения миниатюрные куклы Дарума. Я представил короб, в котором монах таскает это добро из города в город и ужаснулся: не бось величиной с гору Фудзи, или Нобу успевает распродать большую часть, тогда он просто бог торговли. Часть оберегов попадала со стен и теперь валялась на полу. Рассыпались пучки деревянных стрелок для защиты от злых духов. Те, что остались связанными, напоминали пучки зелёного лука на рынке. Я старался не наступать на них, сломанный амулет к несчастью. У стены напротив входа стоял алтарь буцудан, накрытый шёлковым покрывалом. Судя по всему, он был разборным и переносным, рейки, сбитые деревянными штырьками. Примечателен был не сам алтарь, а то, что дверцы его были распахнуты настиж. Покрывало свисало на бок, касаясь пола. Одна из двух курильниц опрокинулась и лежала рядом, засыпав пол невесомым серым пеплом. Внутри Будсудана виднелись статуэтки Будд и связки благовоний. Молитвенные колокольчики рассыпались идеальным полукругом. Я не смог бы с уверенностью сказать, намеренно их разложили или это чистая случайность. Перед алтарём валялась кукла. Трепичный человечек с непомерно большой головой и короткими ручками-ножками. За человеческие конечности их можно было принять лишь при большой доле воображения. Скорее они напоминали лучи морской звезды. Куклу скроили из грубой ткани, выкрашенной в красный цвет и облачили в кимоно с короткими рукавами, украшенное иероглифами наподобие алтарного покрывала. Чёрную шапку намертво пришили к голове. Лица у куклы не было. Гладкий красный круг, чуть выпуклый, засаленный так, что хоть похлёбку вари, смотрелся он жутковато. Сарубобо, понял я, Не просто игрушка, безликий оберег. Такие делают бабушки и матери для внучек и дочерей. Шьют из обрезков, оставшихся от пошива кимоно. Сарубобо, он же детёныш обезьяны, как рассказывала мне матушка, символ крепкой семьи. Черта лица у этой куклы нет, поэтому владелица куклы может вообразить себе грусть или радость сарубобо. в зависимости от своего собственного настроения. Где же мешочек с молитвой или благословением? Обычно он висит на сырубоба как дорожная сумка через плечо. Мешочек отсутствовал. Ну да, поэтому я и принял оберег за простую игрушку, мятую и грязную. Похоже на куклу наступили и не раз. Швы потёртые, залоснились, торчатцы концы ниток. «Вы принесли мою куклу?» И эхом. «Ну, какие у девчонок куклы? Обычная, тряпичная. Носилась с ней, под одежду прятала. Не тронь, не проси, и сразу в рев». «Да, Шиджерусан, я помню». Монах какой-то, жирный, противный, велел куклу ему отдать, а он за нее денег даст или вещь полезную. Девчонка в крик «Все». так он куклу у нее вырвал и скрылся. Я думал, Каори руки на себя наложит. Так убивалась. Я еще раз оглядел комнату. Больше здесь кукол не было. Это же, можно не сомневаться, свалилось с алтаря вместе с курильницей. Кукла Каори, та, с которой девочка не желала расставаться? Девочку понять можно, вряд ли жизнь баловала ее игрушками, но монах... На что кукла монаху? Углядел у девочки дешёвый затёрпанный самодельный амулет, решил выкупить, а не удалось, отобрал. Я нагнулся, собираясь поднять куклу. Рейден-сан, мои пальцы замерли, едва не коснувшись сарубоба. Прошу вас, не трогайте эту вещь. Вы сами напоминали нам об осторожности. Вы правы, Сэн-сан. Я забылся. Приношу свои нижайшие извинения. Старый настоятель был не только моим фактическим начальником. Он ещё и был человеком, чьи просьбы в таких случаях, как сейчас, надо исполнять как приказы. Вы закончили осмотр, Рейдан-сан? Я прошёлся из угла в угол, стараясь не наступать на разбросанные амамори. Глубоко вздохнул, запах благовоний он так и не выветрился до конца. Отметил то, на что ранее не обратил внимания. Молитвенные свитки на алтаре и рядом на полу. Общей картины случившегося они нисколько не меняли. Напротив, отлично в нее укладывались. «Да, Исен-сан, я закончил. Хидео-сан, вы слышали что-нибудь той ночью? Я имею в виду какие-нибудь слова». Отец задумался, было видно, что вспоминать ему неприятно и не только из-за позорного бегства. Да, согласился он. Впрочем, немного. Большей частью я слышал завывания, возможно, песнопения, но я не знаю этого языка. Перед тем как раздался виск, я услышал что-то вроде: "Добродетель нельзя уничтожить, а зло". Он наморщил лоб. «А зло уничтожит себя. Нет, не так. О, неизбежно. А зло неизбежно уничтожит само себя». «Благодарю вас. Вы мне очень помогли. Теперь, я полагаю, вы с сыном можете идти». Голос старика оставался мягким, но этой мягкостью не обманулся бы и ребенок. «А вы и сын-сан?» — спросил я. «А я бы хотел здесь задержаться». Как скажете, я поклонился. Где вас найти, если мне понадобится ваш совет в обители в городе? Когда понадобится, мысленно поправился я. Можно биться об заклад, что этой надобности возникнет очень скоро. Я пришлю кого-нибудь в упорву. Старик не отрывал взгляда от куклы с сообщением, где меня искать. Хорошо. Удачного вам дня. В том, что старый монах выполнит своё обещание, я нисколько не сомневался. Покидая пристанище злополучного нобу, я подумал, что настоятель Иссэн и секретарь Окада обладают сходным умением. В нужный момент они призывают посыльных неведомо откуда. Если бы выяснилось, что прямиком из сада, я бы не удивился. Что не делается, всё к лучшему. Скажите, Хидео-сан, я слушаю. Господина Хасимото можно застать в у проведнём? Да. Тогда я готов выполнить обещание и сообщить обо всём вашему начальнику. Прямо сейчас, прямо сейчас. А как же ваш отчёт, Рейдан-сан? Отец тоже перешёл на официальный тон. Подробнейший отчёт, мои показания. Похоже, я сумел удивить отца, но удивление грозило переплавиться в гнев. Это была ложь, явственно читалось за вопросами, произнесенными вслух. «Отчет, отчет, показания!» Я извлек из рукава бамбуковый футляр со свитком. «Что это?» «Отчет, Хидео-сан. Он уже готов». «Когда это вы успели?» «С утра, перед встречей со святым Исеном». Я заскочил в нашу управу. Писец всё записал с моих слов. У нас замечательные писцы. Они обучены писать быстро и без ошибок. А мои показания, разумеется, они включены в отчёт. Это наиважнейшая его часть. Говорю же, писец записал их с моих слов. Вы мне верите? А последней фразе я тут же пожалел. Отец смутился, нахмурился, а мне сделалось стыдно. Меньше всего хотелось ставить отца в неловкое положение. Мало ли какой такой намёк почудился мне в его вопросе. А даже если и не почудился, если отец теперь захочет взглянуть на отчёт, прежде чем я подам его господину Хасимото, выйдет совсем уж некрасиво. Получится, что он мне не доверяет, подозревает. Если подтвердится обман с моей стороны, я потеряю лицо перед родителями. Если обман не подтвердится, отец потеряет лицо перед сыном. «Верю». После долгой паузы согласился отец. «Простите меня, Ото-сан. Я хочу, чтобы вы прочитали отчет. А я отказываюсь. А я настаиваю. А я отказываюсь. Пойдемте, мы зря теряем время. Вы намерены идти со мной? Да. Но мы же договаривались, что я пойду один». Отец промолчал. Мы пойдём вместе, вот о чём он молчал. Вы, я сам загнал себя в ловушку, требовать, чтобы отец не сопровождал меня в управу городской стражи, теперь это было бы равносильно признанию во лжи. Хорошо, отосан. Я подавил вздох. Драться на плетях с сыном я сухиро сэнсэя, и то было легче. Но говорить с господином Хасимота буду я как знаватель, ведущий это дело. Если же у господина Хосимото возникнут к вам вопросы, вы ответите на них в моём присутствии. Отец задумался. Хорошо, кивнул он. Кажется, мы оба испытали облегчение. Сегодня мы были в одежде без служебных гербов, но стражники в воротах правительственного квартала нас узнали, тем не менее порядок есть порядок. Назовите свои имена и цель визита. Торюмон Рейдан Дознаватель службы Карпа и Дракона, Торюмон Хидео, старшина караула городской стражи. С какой целью следуете? К начальнику городской стражи господину Хасимото с докладом, с важным сообщением. Раступились, пропустили. Я заранее проговаривал про себя обращение к господину Хасимото. Когда ворота управы едва мы к ним подошли, распахнулись навстречу. Вот это осведомлённость о нашем визите известна. Нас встречают. Надувшись от гордости, я едва успел посторониться из ворот, являя собой безупречный вкус и строгое достоинство. Верхом на вороной кобыле выехал никто иной, как начальник городской стражи. В седле он сидел мне на зависть. Господин Хасимото, поклон отца был вдвойне почтительней моего, хотя и я не оплошал. И то верно, у каждого своё начальство. Мужчины семьи Торюмон Хасимота придержал лошадь. Рад вас видеть, просим прощения за беспокойство. Мы к вам по делу. Надеюсь, оно не займёт много времени. Вопрос есть неясного, подтверждал, что нам не следует испытывать чужое терпение. Говорите. Виллил Хосимота. Я слушаю. Спешится он и не подумал. Напротив, послал лошадь вперёд шагов на 15 от ворот. Мы двинулись следом. Предусмотрительность начальника городской стражи восхищала, мало ли о чём пойдёт разговор. Караульным вовсе не обязательно его слышать. Считаю своим долгом, начал я, сообщить вам, что во время ночного дежурства старшина патруля Торюмон Хидео стал свидетелем происшествия, связанного с дознанием службы Карпа и Дракона. Проявив исключительное благоразумие, отец хотел перебить меня, но я не давал ему вставить и словечка. Он покинул место происшествия и сообщил мне о важных обстоятельствах дела. Этим он оказал большую помощь дознанию. Считаете его поступок заслуживает благодарности? Я поперхнулся уже заготовленной речью. Всё свелось к резкому выдоху. А, да, господин. А что ещё мне оставалось? Согласен, бросил начальник стражи, довольный, что разговор исчерпался так толком и не начавшись. Объявляю вам благодарность, Кидео-сан. Это значило больше, чем могло показаться на первый взгляд. Каждый самурай знал, что количество благодарностей, полученных им от господина определяет место, которое он занимает во время советов и заседаний, право высказать своё мнение и очередность таких высказываний. Разумеется, большие значения имели письменные благодарности, но устные стоили дорого. Милости господина превыше небес. Кланясь, отец готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но тут я ничего не мог поделать. Это всё? Да, господин. Тогда передавайте мои наилучшие пожелания господину Саки. Не двигаясь, склонив головы, мы стояли посреди улицы, пока господин Хасимота не скрылся за поворотом. После этого мы отправились во Сваяси, стараясь не смотреть друг на друга. Конечно же, отец считал благодарность незаслуженной. Он-то полагал, что достоин взыскания. Но отказаться от благодарности, высказанной господином вслух, отец не мог. Это было бы прямым оскорблением, заявлением о том, что господин недостаточно проницателен, что он не в состоянии отличить белое от чёрного. Что не делается, подумал я, всё к лучшему. Радуйся, Торюмон Рейдан, обладатель лазоревого дракона. Будь мой дракон настоящий из храма Киёмидзу-дэра, а не поддельный. Тогда и радость бы вышла без горечи. Впрочем, спасибо и за такую.